544. Разъедающий червь недовольства должен быть изгнан из каждого кооператива. Некоторые будут прикрываться стремлением к совершенствованию, другие назовут это сомнением. Много можно назвать уловок, но все будут лишь прикрывать несносное чувство недовольства. Люди не дают себе отчета, откуда рождается этот червь. Ужасно подумать, сколько образований нарушается от недовольства. Следует присмотреться, откуда оно происходит.